Глава 15 «Что ты скажешь об Ариане? поинтересовался Рональд у Эдгара с нескрываемым удовольствием запивая очередной марципановый рогалик черным кофе. «Милая девушка, милорд, ее выпечка прекрасна!» Дворецкий сидел в кресле напротив герцога и тоже наслаждался рогаликами. «Увы, о ее матушке я этого сказать не могу!» Вкрадчиво произнес Эдгар. — Я навел справки о Матильде Кор, Она так и не оправилась после смерти супруга. — По-моему, матреса Матильда вполне цветущая женщина, — хмыкнул Рональд. — Властная и резкая, которая не слишком интересуется мнением окружающих. — Я не это имел в виду, ваша светлость. Матильда ухитрилась угробить пекарню, приносящую отличный доход, Всего за несколько лет. Матресса Корни пожелала заниматься делами, поручила управляющему. Ходят слухи, что он любовник Матильды. И в итоге семья оказалась на пороге банкротства. Матильда собирается продать и пекарню, и кофейню Арианы. Радует, что Ариана совершеннолетняя и не пойдет на поводу матери. «Значит, Ариана тебе понравилась?» Удовлетворенно усмехнулся Рональд. И ты одобряешь нашу дружбу? Я всего лишь ваш дворецкий, милорд, и не могу одобрять или осуждать ваши действия. Скромно потупил взгляд Эдгар. Но повторяю: не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Не сомневаюсь. Вы не собираетесь портить жизнь Риане, но поверьте. Девушки очень легко влюбляются и потом тяжело переживают разрыв. «Я не собираюсь ничего разрывать. Наша дружба только началась, и мне бесконечно приятно общаться с Арианой. Не думаю, что она в меня влюбится. Ей просто не до этого, она увлечена кофейней. А я по мере сил помогаю ей стать на ноги. Кстати, может мне выкупить пекарню у ее матери?» «И что вы будете делать с пекарней, милорд?» — скинул брови Эдгар. «Отдам в аренду Ариане. За символическую плату, разумеется. Если кто и сможет спасти это заведение, то только она. И пекарня, как ни крути, наследие ее отца». «Ваша светлость желает еще кофе», — поинтересовался дворецкий, у которого опустела чашка. «Да, будь добр, Эдгар. Вижу, ты оценил выпечку Арианы». Оценил еще в прошлый раз, милорд, когда вы изволили угостить меня ее ореховым печеньем. Эдгар закрутил ручную мельницу, в жерновах захрустели жареные зерна и в столовую повис терпкий аромат свежемолотого кофе. Не хотел портить вам вечер, милорд, но час назад принесли письмо от графа Дюамеля. «Лакей сообщил, что граф приглашает вас завтра на музыкальный вечер и мечтает встретиться с вами». «Понятно», – безнадежно махнул рукой Рональд. «Еще одни смотрины под видом музыкального вечера. Завтра я откажусь под предлогом простуды. Мы увидимся с графом Дюамелем на маскараде. Не сомневаюсь, он приведет свою дочурку и попытается подсунуть ее мне». Придвижу на новогоднем балу, мне придется отбиваться от потенциальных невест. Все девицы, даже те, кто смотрел на меня с ужасами и неприязнью, оставили мне первый вальс. И что мне теперь, разорваться? Чтобы избавиться от домогательств, вам следует поскорее выбрать невесту. Император будет рад видеть вас на службе. Эдгар пересыпал кофе в кофейник и залил водой из хрустального кувшина. «Удивительно! Наш император позволил женщинам работать в больницах, преподавать в школах, открывать свое дело. Еще немного, и он позволит им служить в государственных учреждениях!» Герцог задумчиво наблюдал за действиями дворецкого. «И при этом император цепляется за стародавние традиции», — продолжил Рональд. «Почему его чиновники поголовно должны быть женаты? Глупейшее правило!» Не находишь, Эдгар? Соглашусь с вами, милорд, но не думаю, что император прислушается к моему мнению. Попытался скрыть улыбку дворецкий. Видимо, моего величество считает женатых мужчин более ответственными и менее легкомысленными. Можно подумать, женатые аристократы не заводят любовниц. Все-таки брак накладывает определенные обязательства, милорд. Эдгар поставил кофейник на комфорку чугунной печи, открыл витую дверцу, поправил угли кочергой. Может мне удалиться из столицы и заняться, например, фермерством? Барашки, овечки, козочки? Или разводить виноградники и гнать вино? Из меня получится неплохой землевладелец, не находишь? Признаюсь, от одной мысли о династическом браке меня бросает в дрожь. «Ваша Светлость – один из крупнейших землевладельцев Империи», – напомнил Дворецкий. «У вас есть и виноградники, и сады, и козочки с барашками. А еще есть целый штат управляющих, которые за всем этим следят. Не отнимайте у них хлеб, милорд». «Ты призываешь меня жениться по династическим соображениям? Без любви?» «Конечно нет, милорд. Любовь – это прекрасно». Но вам пора подумать о продолжении рода. Оборотни драконы рождаются только в законном браке, скрепленном свадебными обрядами и благословением верховного служителя храма. К тому же император нуждается в вас. Не испытывайте его терпения и не заставляйте ждать. «Разумеется, разумеется», – закивал Рональд, протягивая дворецкому пустую чашку – Я не буду гневить императора и продолжу поиски жены, но спешить не стану. Пусть император ждет, если ему так важно соблюдать вековые традиции, а если не желает ждать, я пойду к Ориане, управляющем кофейне. Как думаешь, справлюсь? Ваша милость изволит шутить, я надеюсь. Эдгар передал господину чашку с кофе, затем налил себе и снова сел напротив герцога. «Мне кажется, это неплохая идея», — рассмеялся Рональд. «Жаль, но я не решусь на такой радикальный шаг, потому что я ответственный гражданин, несмотря на то, что холост. Я понимаю, что мой долг — служить империи. И где тут логика, друг мой?» «Ее нет, милорд», — пожал плечами Эдгар. «Таковы традиции, они порой лишены логики». Герцог поднялся. Эдгар поспешно встал с кресла. «Сиди, хоть ты не придерживайся глупых правил!» Досадливо махнул рукой Рональд и прошелся по столовой. Паркет мерно поскрипывал под его ногами. Рональд допил кофе и поставил чашку на подоконник. Отодвинул портьеру. Сегодня снова шел снег. Красивый, тихий, пушистый. «Мне совершенно не хочется тащиться на зимний бал!» признался Рональд. Все повторяется из раза в раз. Тщеславие, бьющее в глаза, вызывающая роскошь и откровенное лицемерие. Девицы на выдании строят глазки, дамы загадочно улыбаются, аристократы наслаждаются собственной важностью. Скучно. Вы не хотите идти на зимний бал, милорд? Эдгар едва не подавился рогаликом. Не хочу, но пойду. Рональд снова сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Положение обязывает. Впрочем, маскарад на той маскарад, чтобы скрывать свое лицо. Я пойду на бал инкогнито и приглашу Ариану. Уверен, она не откажется составить мне компанию. Это же бал во дворце». «Как понимаю, я не смогу отговорить вас от такого шага, милорд», осторожно поинтересовался Эдгар. «Однозначно нет», — рассмеялся герцог. «Я так и думал», — вздохнул дворецкий и взял из вазы еще несколько рогаликов.